Экзотик-тур и экипаж поискового рейдера Шустер Эпсилон-75. Пронг-32. Табаско. Доминанта Земли. Глава 1 Пора ход сбрасывать, — тихо сказал Скотч. О желание говорить негромко было нелогичным, но неистребимым. Все трое, не сговариваясь, повернули голову направо. К берегу Сайры, на котором сейчас хозяйничали Шатсуры. Берег выглядел безжизненным, даже если его рассматривать в бинокль. Десантники-неприятели к воде не совались. Единственное, что напоминало об их присутствии, это шныряющие над джунглями малые корабли. Амфисбена медленно двигалась вдоль дикого и почти неизученного берега Сайры, западного. Едва не чиркала днищем по илистому дну. Скотч правил так, чтобы прижиматься к сплошной стене зарослей. Заросли прикрывали их сверху, и это было просто замечательно, потому что корабли шацуров, иногда срезая углы, проходили неусоко над рекой. Правда, к дальнему берегу все равно не приближались, но при обнаружении чего-либо подозрительного им ничего не стоит сделать лишний крюк. Скотч перенес внимание на ближний берег, лишь время от времени зыркая на дальний. Где-то тут должны ожидать туристы, искатели и коллеги-гиды. и хотелось верить, что им не удалось переправиться. Для Валти и Хиддена такая тривиальная, в общем-то, проблема на раз-два. Все равно, что задачка на сложение для профессионального математика. Как-то друзья должны дать знать о своем местоположении после переправы. Как-то понятно и ненавязчиво. Но как именно? Скотч надеялся на их изобретательность. — вдруг протянул Семенов над самым ухом, и указал рукой куда-то вперед и влево. — Это вон что виднеется? Скотч Чурис присмотрелся. — Это буй, — пояснил он и облегченно расплылся в улыбке. Чуть левее курса у самого берега бултыхался в ленивой волне поплавок с флажком на макушке тонкого стержня. Флажком служил белый носовой платок в с вышитой птицей-дурындой. — Правь туда, — посоветовал Семенов. — Да уж, конечно, — фыркнул Скотч. куда же еще? Перед поплавком скотч остановил водометы. Катер, вписавшись в плавную дугу, ткнулся носом в заросли. Под днищем противно заскрипел корень мангрового дерева, а с берега в воду веером сыпались здоровые зеленые квакши. — Пойду гляну, — сказал скотч, отрываясь от штурвала. — Я быстро. Он ожидал, что Семенов не удержится и обронит напутственное поаккуратнее там. или что-нибудь в этом роде. Семёнов обошелся без пошлых и банальных слов. Да и вообще без слов. Просто прошел на корму, уселся на станину лебедки и принялся наблюдать за дальним берегом. С барабана печальными усами свисали к самой палубе обрезанные поводки рыбацких сетей. У Сани Веселова на языке явно вертелся какой-то вопрос. Но, глядя на хранящего молчания Семенова, Исаня сдержался. Скотч соскочил с катера, увязанного в грязи по щиколотке. Берег был умеренно топкий, как и положено, дикому берегу реки в джунглях. Зазевавшаяся квакша суетливо удирала под прикрытие мангровых корней. Поочередно выдернув ботинки из топкой пульпы, отчего пульпа дважды смачно чвакнула, Скотч отодвинул с дороги пышный побег с и ступил под полок леса. Вокруг тучами велась мошкара и прочие кровососы. Здесь на них не было химиорегуляции, потому эта дрянь плодилась бесконтрольно. — Тьфу ты! — ругнулся Скотч сквозь зубы, шлепая себя по шее, в которую словно иголка впились. Он прошел шагов 50 и увидел Валтия. Напарник, словно лесной дух, возник из-за зеленой пелерины неизвестного скотчу дерева и радостно растопырил руки. Как переправились? Вместо приветствия осведомился скотч. Нормально, в общем. А коп, правда, в воду свалился и чуть кайману на закус не угодил. Блин, сокрушенно вздохнул скотч. Бывают же такие люди. Остальные как? Нормально. И от наркоза все отошли уже. Словно в подтверждение из зарослей появился солянка. На носу его красовалась истинно багровая полоса. у Брови скотча поползли вверх. А это еще что за украшение? — Краб! — мрачно объяснил Солянка. Сиганул зараза с ветки и клешные прям по морде. — Везет тебе на крабов, — ехидно заметил скотч. — Ладно, будет треваться, грузиться пора. Убраться бы отсюда побыстрее. Где все? — Тут, в кустах. Народ тщетно пытался поспать. Не получалось. Мешал гнус. Все обзавелись венчиками из свежих веток кедрокленов и энергично ими обмахивались. Появление скотча внесло в ряды ожидающих желанное оживление.